Добравшись до первой же городской улицы, Софья остановилась и нашла ее на карте города. Дальше все оказалось просто. Минут через двадцать она уже подъезжала к станции метро. Приткнув машину неподалеку от остановки маршруток, Софья вытащила из бардачка старую газету, скатала ее трубочкой и вылезла на улицу. Возле метро сновало довольно много людей, все никуда то спешили, Транспорт подходил исправно, практически никто просто так не задерживался. Заметив небольшой магазинчик, Софья сбегала туда и купила бутылку воды. От переживаний во рту изрядно пересохла. Однако, когда она снова вышла на улицу и оглянулась по сторонам, ее захлестнуло негодование. По кромке тротуара разгуливала какая-то фифа в мехах, В руке она держала газету, свернутую трубочкой. «Придется отираться рядом с ней», — решила Софья. «Когда подедет Тулускина и увидит двух женщин с газетой в руке, она начнет сомневаться, к которой подходить. Вот тут-то я ее и вычислю». Решив так, Софья тоже стала ходить по кромке тротуара. Через пять минут она заметила, что неподалеку остановилась долговязая девица. В одной руке она держала сигарету, а в другой — свернутую трубочкой газету, да еще и похлопывала ею по коленке. — Что, книжки уже никто не читает? — раздраженно подумала Софья. Всех прям сразу вот потянула на газеты. Засунув руки в карманы, она принялась сновать по площади, зорко вглядываясь в подъезжающие автомобили. Впрочем, затея... С опознавательным знаком оказалась совершенно ненужной. Когда Тулускина подъехала к метро, Софья ее сразу же узнала. Та выскочила из такси и заметалась из стороны в сторону, словно сбриндившая машинка дистанционного управления. Одета она была в длинное пальто и шапку-казачок, сдвинутую на левое ухо. Софья помахала над головой своей газеты и крикнула «Валерия, ко мне!» Тулускина подпрыгнула и радостно побежала на зов. — Так это вы, ассистентка Дымова? — завопила она, хватая ее за руки. — Говорите скорее, что я должна делать? — Не кричите вы так, — велела софия Сейчас мы поедем в одно место, где я пристегну вас наручниками к батарее. — А потом, — горя энтузиазмом спросила та, — а потом позвоню вашему мужу и расскажу, где вас найти. «Думаете, это хороший план?» — с сомнением спросила Тулускина. «Меня можно было пристегнуть к батарее в Южном Бутове». «Это отличный план. Просто вы еще ничего не знаете про маньяка». Софья усадила Тулускину в «Фольксваген» и, заведя мотор, вернулась к ней, чтобы дать подробные объяснения. У жертвы неудачного любовного романа было рязанское лицо, с саболинами бровями и живым румянцем во всю щеку. Энергия просто распирала ее. «Я буду считаться жертвой маньяка?» Деловито поинтересовалась она. «Вот именно!» «И маньяк об этом знает?» «Нет, конечно», — воскликнула Софья. «Он не догадывается ни о чем подобном». «А он настоящий?» — не отставала Тулускина. «В том-то вся и прелесть, что да». «И когда все кончится, его схватят?» «Конечно!» — кивнула Софья, трогая с места и выруливая на шоссе. «Я сама позвоню в милицию. Я вела дело об исчезновении одной девушки из танцевального ансамбля, и буквально только что нашла ее в уединенном коттедже. Она до сих пор там. Сидит в звукоизолированной комнате на полу. Одна ее рука пристегнута к батарее наручниками, «Тип, который ее похитил, лежит в коридоре связанный. Я его нейтрализовала», — с гордостью добавила Софья. «А какой у вас план?» Устраиваясь поудобнее на сиденье, продолжала спрашивать Тулускина. «Я планирую и вас тоже пристегнуть наручниками к батарее, только в другой комнате, после чего подниму шум, вызову вашего мужа, милицию, прокуратуру, прессу, в общем, устрою настоящую сенсацию». Вы хорошенько запомните лицо вашего, так сказать, похитителя и будете говорить только одно, что несколько раз видели его на улице незадолго до того, как он напал на вас». «А как он на меня напал?» «Ну, не знаю. Предложил подвести и ударил по голове гаечным ключом. Пожала плечами софия Кстати, у него темно-синяя лада. Запомните это». «Но...» Когда ваш маньяк очнется, он будет все отрицать? Да кто ж ему поверит? Ведь одна жертва похищения у нас настоящая. Кроме того, я вообще предлагаю сделать финт ушами. Отпустить этого типа на все четыре стороны. Милиция, конечно, все равно его поймает, но пока его будут ловить, вы успеете заморочить мужу голову и с триумфом возвратитесь домой. а потом можете даже отказаться от обвинений в адрес маньяка. скажите что он не причинил вам вреда, и вы хотите как можно скорее забыть о похищении. Судя по всему, план безумно понравился Тулоскиной. у себе представить, какая рожа будет у Валерика, когда он увидит меня, прикованной к трубе в этом ужасном доме. Но, положим, дом очень даже ничего... Вот расположен он действительно в стороне от другого жилья, и сейчас, ближе к ночи, впечатление создает самое, что ни на есть, хичкоковское. — А как зовут вашего похитителя женщин? — спросила Тулускина. — Иван Иванович Ушкин. Можете соврать, будто он вам представился. — А с чего вы взяли, что он маньяк? — спросила любопытная Тулускина. Ну как же, растерялась Софья. Он украл девушку. Приковал ее и все такое. — Вот все такое. Это что? — не отставала Тулускина. — Ну, не знаю. У меня не было времени с ним поговорить. Когда Фольксваген свернул к коттеджу Ушкина, Тулускина вжала голову в плечи. — Да, — протянула она одинокой женщине, тут действительно может стать не по себе. — Теперь будьте внимательны, — предупредила Софья маньяк. Лежит в коридоре, связанный. Я свалила его с ног ударом по голове. Но сейчас он, вероятно, уже пришел в себя. Мы отвезем его на другую сторону лесопарка и выпустим. Пусть катится на все четыре стороны, а сами вернемся в дом и займемся организацией спектакля. Кстати, осторожней, на пороге валяется некоторое количество огурцов и стекла. Софья отворила дверь в коттедж. и тут же увидела, что Ушкин сидит, прислонившись спиной к стене, и пытается выпутаться из веревок. — Здравствуйте, Иван Иванович! — добрым голосом сказала Софья, как будто раскрывая объятия. — Какая встреча! — Ах! — Я вас не помню! — пискнул главбух, прекращая извиваться и морща лоб. — Я видел вас в ресторане. Так это вы напали на меня. ну но, но зачем? Что вам надо? Вы воровка? — Фу, Иван Иванович, что такое вы обо мне подумали? Даже противно. — Воровка? Чья бы корова мычала, — громко заявила Тулупскина, засунув руки в карманы. И выступая вперед, мучитель женщин, надо же, такой лысенький, тощенький, а туда же, так они лысенькие и тощенькие, насмешливо смешливо глядя на ушкина заметила Софья, как раз и является самой опасной частью человечества. Их пожирают комплексы, они копят в себе обиды и в один прекрасный момент начинают выплескивать свой негатив, начинают мстить. «Кому же это я мстил?» — взвился Ушкин, от которого за версту несло огуречным рассолом. «Ладно, Ушкин, я всё знаю», — устало махнула рукой Софья. «Вы бегали в ресторан «Фантомас», потому что помешались на девушках из танцевальной группы. Сначала вы положили глаз на Оксану Василевскую, начали дарить ей безделушки, анонимно, разумеется». а потом подкараулили на стоянке, затащили в свою машину и увезли. — У вас что? — Сексуальные отклонения? — с интересом спросила Тулускина и, оправдываясь, пояснила для Софьи. — Мне ведь надо знать, что он делает с девушками. — Я ничего не делаю, — не на шутку испугался Ушкин. — Я... Я держу дома Оксану, в качестве домашней любимицы. «Домашней любимицы?» — недоверчиво переспросила Софья. «Вы что, вообразили, что она ваша внучка?» «Я даю ей лакомые кусочки со своего стола», — прошептал Ушкин. «Я что, сплю? Я не ослышалась?» — спросила Софья. — Судя по всему, вы вообразили, что Оксана — ваше домашнее животное? — Не надо делать брезгливое лицо! — закричал Ушкин. — Я ее кормлю! Я люблю ее, в конце концов! Тулускины и Софья молча переглянулись. — А если просто завести таксу? Ушкин гордо отвернулся. А-а-а! понятно такса не умеет разговаривать догадалась стулушкина потом повернулась к соффии и спросила так значит маньяка вывозим и отпускаем? — маньяка изумленно переспросил ушкин дернувшись всем туловищем вы меня называете маньяком за что я ведь объяснил что ничего не сделал оксане достаточно того что вы ее украли «И удерживайтесь силой», — пристегнув наручником к батарее, заявила Софья. «Значит, он не маньяк, а просто похититель женщин», — заявила Тулускина. «Но моему мужу мы скажем, что маньяк, чтобы ему было пострашней». Ушкин обреченно закрыл глаза. «Но почему именно Оксана?» Не удержалась и спросила у него Софья, «Почему не коллега по работе, не продавщица ближайшего магазина? Почему?» «Оксана...» «Она изображала кошечку», — застенчиво сказал Ушкин. «Когда танцевала, она вертела хвостиком и вообще была так мила». «А теперь, судя по всему, она вам уже надоела?» — грозно спросила Софья. — Вы собирались ее убить? — Признавайтесь. — Убить? — Я? — С чего вы взяли? — Ушкин часто-часто заморгал глазами и сморщил нос, пытаясь таким образом поправить сползшие очки. Софья наклонилась и одним неласковым движением водрузила их на место. — Почему? «Потому что вы начали посылать маленькие циологические подарочки Тане Полейко. Вот и сегодня в магазине затарились по полной программе. Нацелились опустить еще один конверт Тане в почтовый ящик». «Я никому не собирался причинять вреда», — шепотом сказал Ушкин. «Просто я решил, что девушек может быть побольше. место у меня здесь много». Я живу один. — Понятно. Он все-таки сдвинулся на танцовщицах, — мрачно заметила Тулускина. — Не на танцовщицах, — пискнул Ушкин. — Я на девушках-кошечках. Когда я, ну, приобрел Оксану, я через некоторое время пошел в тот же ресторан, ну, где она выступала и откуда я ее увез. Хотел осмотреться, проверить, как там дела. Я увидела, что выступления продолжаются, как ни в чем не бывало. Только вместо Оксаны другая девушка, Таня. Она тоже стала надевать на голову шапочку с ушками и вертеть хвостиком. Из нее тоже получилась классная кошечка. и так захотелось иметь и такую. Тоже. Все. Хватит. Повезем его в лес. — с отвращением сказала Софья. — Я выслушала достаточно. Я менеджер по работе с клиентами, а не психоаналитик. выберите его за плечи, а я за ноги. И наденьте ему на голову шапку. Вон она валяется. А то простудится, умрет и ускользнет от правосудия. — За плечи я боюсь, — сказала Тулускина. — Если у него подвижная шея, он может изловчиться и укусить меня. «Ну тогда берите его за ноги, а я под мышки». «Но я выше вас», — возразила Тулускина. «Поэтому ноги у него задерутся, а голова наоборот. Ну и хорошо. Может быть, у него в котелке начнется бурное кровообращение, и мозги случайно встанут на место». «Что вы хотите со мной делать?» — закричал Ушкин слабым голосом. «Ведите себя прилично», — сказала Тулускина. «В конце концов, вы маньяк или нюня? Ну почему вы называете меня маньяком?» Снова возмутился он, не оказывая, впрочем, никакого сопротивления при транспортировке. «А как вас называют? Красной шапочкой?» — буркнула Софья, отдуваясь. Она шла спиной вперед и очень боялась поскользнуться. «Куда мы его?» «В багажник?» — азартно спросила Тулускина. «Нет». Из багажника мы его потом вряд ли достанем. Он там слежится. Лучше запихнем на заднее сиденье. Поскольку Ушкин всячески способствовал делу, все получилось удачно. Софья нажала на газ, и машина на дикой скорости понеслась вдоль леса. Через некоторое время дорога кончилась на краю снежного поля. «Надеюсь, вы умеете драться ногами?» — мрачно спросила Софья. открыв заднюю дверцу и развязывая Ушкину путы на лодыжках. — Вы меня отпускаете? — уточнил тот, бегая глазками по сторонам. — Конечно, — ответила вместо нее Тулускина. — Зачем вы нам сдались? — Ну что? — шепнула ей Софья. — Руки оставляем связанными? — Естественно. А то еще кинет камнем в стекло или уцепится за дверцу. человек с такими наклонностями можно ожидать чего угодно. Когда они уезжали, Ушкин уныло стоял по колено в снегу и смотрел вслед убегающим огонькам. Ну, — Прям прослезиться можно, — заметила Софья. Вернувшись в коттедж, заговорщицы первонаперво решили убрать стекла и огурцы, чтобы внимание милиционеров не рассеивалось по пустякам. Поскольку Софья ударила Ушкина банкой прямо на пороге, огурцы вместе с рассолом распределились равномерно по крыльцу и коридору. Чтобы навести порядок, дверь в коттедже пришлось оставить открытой, Тулускина пошла выбрасывать мусор на кухню, а Софья наклонилась, чтобы затереть тряпкой последнюю лужу, а когда поднялась, невольно посмотрела в зеркало, висевшее напротив двери. посмотрела, издуло сдула с олба влажную прядь волос. Фу, даже вспотела. В тот же миг зеркало отразило нечто ужасное. В проеме открытой двери, словно видение из ночного кошмара, возник человек в темном пальто с поднятым воротником. У него были черные лохматые волосы, закрывавшие уши, Волосы сильно блестели, из чего Софья сделала вывод, что они не настоящие Локтем одной руки незнакомец загораживал лицо, оставив на виду только глаза. Во второй руке он держал пистолет. Сердце Софьи упало. Страх словно толкнул ее прочь, и она инстинктивно метнулась в сторону. В ту же секунду раздался выстрел, и зеркало брызнуло, в разные стороны сверкающим фонтаном. Вместо того, чтобы выстрелить еще раз, человек в темном пальто шагнул с крыльца и растворился в темноте, словно его и не было. Софья в ужасе смотрела на пустой дверной проем, хватая ртом воздух. — Что случилось? — закричала Тулускина, выскакивая в коридор с вытаращенными глазами. — Здесь что, стреляли? Софья мелко кивала, не в силах вымолвить ни слова. Руки она спрятала под мышки, пытаясь унять дрожь. «Это был Ушкин?» — высказало предположение тулускин «Нет», — пробормотала Софья. «Это был... не знаю кто. Человек в черном парике. Настоящие волосы так не блестят, если только сильно полить их лаком. А лицо? Лицо он расслонил рукой. А глаза? Вы рассмотрели глаза?» они были просто очень злые закройте дверь только не выглядывайте вдруг он пальмет вас надо вызвать милицию воскликнула тулускина запираясь на все замки в общем мы как раз и собираемся это сделать пробормотала софья и давайте действовать быстрее в этот момент снаружи прозвучал еще один выстрел судя по звуку не возле дома а в отдалении однако софья и тускина Одновременно присели. «Вероятно, что-то вы не учли в своем плане», — пробормотала воображаемая жертва маньяка. «Выходит, у типа, которого мы вывезли в поле, есть сообщник». «Не переживайте», — успокоила ее Софья. «Человек с пистолетом не имеет к ушки, никакого отношения. Он охотится за мной». «Много раз уже покушался, и всегда неожиданно. Все началось еще до того, как я заняла с вами и маньяком». Но с этим ведь надо что-то делать. Я позже разберусь, как можно убедительнее сказала Софья. Думаю, этот тип убежал. А пока давайте доведем до конца начатое дело. Едва она закончила фразу, как зазвонил ее сотовой, Софья вздрогнула и поднесла его к уху. Она ожидала какого-нибудь ужасного сообщения или хриплого голоса незнакомца, который будет запугивать ее. — Соня, — сказала трубка голосом васи Капитанова, — удели мне одну минуту. — Вася, ты с ума сошел! — вскипела она. — На дворе ночь. Но по домашнему телефону ты не отвечаешь, вот я и подумал, что ты не спишь, а расслабляешься где-нибудь с Кутайкиным. И понимаешь, я тут подумал, а что если для зимней сказки тоже слоган «Зарифмовать»? «О, нет!» — простонала Софья. «Ты что, собираешься читать мне стихи?» «Да не читать. Я просто прикидываю. Ну, что-нибудь типа шубы, дубленки для моей миллионки». «Вася, ты или запил, или помешался?» — заявила Софья. «Оставь меня в покое до завтрашнего утра!» Она спрятала трубку. и сказала тулускины что все в порядке, можно начинать подготовку к операции. Они выбрали комнату, в которой та должна была изображать несчастную узницу. Софья сбегала проверить Оксану Василевскую, та спала, положив под голову свободную ладошку. На ее лице застыло жалобное выражение. Софья постаралась взять себя в руки и начала действовать. Она извлекла из тумбочки пару наручников и велела Валерии... — Снимайте верхнюю одежду и сапоги, спрячем в кладовку. Не мог же похититель держать женские вещи на вешалке, правда? Там, где их мог увидеть, любой гость. Тулускина слушалась беспрекословно. Через минуту она уже вошла в роль и уселась на пол возле батареи. — Когда придет милиция, можете громко брецать своими кандалами, — сказала Софья, пристегивая ее к трубе. «Не забудьте сделать вид, что вы меня не знаете». «Но вы же говорили, что были у мужа под видом моей подруги», — возразила Тулускина. «Ну, он видел только мои колени», — отмахнулась она. Да, «Кстати, сумочку тоже давайте, я брошу ее к вашему пальто». «Подождите», — спохватилась Тулускина. «Я захватила с собой деньги. Столько, сколько я обещала Дымову». «Благодарю вас», — важно ответила Софья, пряча гонорар в карман куртки. «Потом, когда все закончится», — спросила Тулускина, «я могу с вами связаться по тому же номеру телефона, по номеру Дымова?» Софья подумала, что на счету у Дымова в любой момент могут закончиться деньги, и возразил «Нет, давайте лучше я напишу вам свой собственный». Тулускина извлекла из сумочки записную книжку и подала ее Софье. там быстро начертала цифры. «Вот», — сказала она, — «верхний этот домашний, а внизу служебный. Я работаю в рекламном агентстве «Артефакт». Звоните в любое время. Ну, а теперь... А теперь пора приступить к главной части нашего плана. Я видела телефон на кухне, подсказала Тулускина, «звоните с него». «Нет, что вы! Я ведь никак не могла попасть в дом. Мне придется выйти на улицу и закрыть дверь на все замки. Скажу, что проследила главбуха до коттеджа, а когда он входил внутрь, услышала женские крики. «Это как будто бы я кричала?» — уточнила Тулускина. «Как будто бы вы!» потому что из той комнаты, где томится Оксана, звуки не доносятся. А вдруг, когда меня начнут допрашивать, я что-нибудь не то ляпну? Да ладно. Не думаю, что представители закона будут искать в ваших словах какие-то несоответствия. И почему это они должны вас допрашивать? Они должны вас освободить и оказать медицинскую помощь. Кстати, посчитайте, сколько вы томились в застенках, чтобы случайно ничего не перепутать. — А знаете что? — внезапно оживилась Тулускина. — А позвоните сначала моему мужу. У него полно знакомых ментов. Они вместе ездят на охоту, на стрельбище, торчат у него в баре. — Замечательная мысль! — обрадовалась Софья. — Знакомые менты — это невероятная удача. Они-то уж точно не будут цепляться. — Но как же вы... «Выйдите на улицу!» — обеспокоилась Тулускина. «Вдруг тот тип с пистолетом караулит снаружи? Чего ему убегать? Выстрелов наверняка никто не слышал. Место пустынное. Сидит и ждет, когда вы появитесь на пороге». «Есть выход!» — хлопнула ладонью о ладонь софия «Я подниму тревогу и подожду, когда начнут подтягиваться люди». Как только машины станут поворачивать коттеджу, выйду и закрою за собой дверь. Это дело буквально одной минуты. Сделаю вид, что просто поджидаю милицию на крыльце. Тут уж никакой преступник не осмелится стрелять. Давайте, диктуйте номер вашего домашнего телефона. Тулускина продиктовала, и лицо ее внезапно вытянулось. Господи! «А что, если в нет дома? А вдруг он загулял или запил? Что тогда?» Софья не успела разделить ее опасения, потому что Тулускин как раз подошел к телефону. «Слушаю», — мрачно сказал он. Софья помедлила, набрав полные легкие воздуха. «Ну говорите, раз позвонили», — рассердился Тулускин. «Я по поводу вашей жены», — с места в карьер начала Софья. Она боялась, что если сразу начнет объяснять, кто она такая, тот просто не дослушает По поводу «Лерочки» — голос Тулускина мгновенно преобразился, и Софья сказала одними губами. Он волнуется. — Что вы знаете про мою жену? — закричал Тулускин. — Кто это говорит? — Меня зовут Софья Елисеева. — заявила та. — Я — ассистент специалиста по конфиденциальным вопросам. Занимаясь частным расследованием, я совершенно случайно вышла на след одного маньяка. На том конце провода раздался грохот. — Алло! — закричала Софья и подула в трубку. Потом растерянно поглядела на Тулускину и спросила. — Ваш муж мог упасть в обморок? — воскликнула та. «Как только я могла прожить в Южном Бутове столько времени без моего пупсика!» Пупсик тем временем пришел в себя и подобрал трубку. «Она жива?» — произнес он заплетающимся от слабости языком. «Жива! Но ей угрожает опасность. Вы должны взять себя в руки и срочно ехать мне на помощь. Кстати, у моего телефона почти разрядилась батарея». так что вам придется самому вызвать милицию. — А где вы находитесь? — закричал Тулускин внезапно крепшим голосом. — Сейчас объясню, а вы записывайте, чтобы ничего не перепутать. Она подробно объяснила, как добраться до коттеджа злодея-главбуха. — Я залочу вас, Софья Елисеева! — выкрикнул напоследок Тулускин. — Если вы не врете! — С чего бы мне врать? — пробормотала Софья, отключившись. и набирая следующий номер. «Я вообще никогда не вру, если только за деньги». «Кому вы звоните теперь?» — полюбопытствовала Тулускина. «Тем, кто ищет вторую девушку», — шепнула та. «Герман?» «Здравствуйте, Герман. Это ассистентка Дымова». «Я выследила маньяка». «Да, нашла его логово». «Сейчас он куда-то ушел?» а из дома слышатся женские крики. «Нет, нет, я не могу проникнуть внутрь, но уже вызвала подмогу. Думаю, вам тоже следует приехать. Если Оксана там, ей потребуется ваша поддержка». Она снова долго описывала путь к коттеджу Ушкина. Потом засунула телефон в сумочку и радостно заявила «Все!» «Ушкин может покупать себе тихий уголок на кладбище». И Герман, и ваш муж настроены весьма решительно. — Не знаю, каков этот ваш Герман, — задумчиво ответила Тулускина, но Валерик очень горячий, и он любит меня. — Хотите сказать, главбуху сильно не повезло? — Может, оно и лучше, — махнула свободной рукой Тулускина. — Валерик его прикончит, и я не запутаюсь в показаниях. Некоторое время они обменивались замечаниями. При этом Софья изо всех сил старалась сделать вид, что совершенно не думает о человеке в темном пальто с поднятым воротником. Но тут Тулускина спросила ее, «А вы расскажете милиции о выстрелах? О том типе, который охотится за вами? Ну зачем же я буду спутывать два дела в одно?» — нервно ответила Софья. «Сначала один маньяк». Потом уже другой. Ш -ш -ш! Слышите — перебила Тулускина. «Кажется, едут!» И в самом деле откуда-то издалека донеслись звуки милицейской сирены. «Я пошла!» — шепнула Софья и бросилась к двери. Все получилось так, как она и задумала. Едва она заперла дверь, как к дому подлетела целая ковалька на машин. Софья кинулась к первой из них, размахивая руками, словно ворона крыльями. Из автомашин повыскакивало кошмарное количество здоровенных мужиков. Узрев среди них Тулускина, Софья бросилась к нему. «Ах, Валерий!» — закричала она. «Как я рада, что вы приехали!» Доверчивый Тулускин не задал ей ни одного сложного вопроса, а должен бы Откуда, например, Софья могла знать, что внутри дома, куда она так и не проникла, томится именно его жена? И как Софья выяснила номер его домашнего телефона? И откуда она знает его в лицо? К счастью, потерявшему голову мужу было не до того. Да, сырабата оказалась легенда. подумала Софья, ладно, сочиню что-нибудь прямо на ходу, если это вообще потребуется. Скорее всего, среди прибывших представителей правоохранительных органов вообще не было. По крайней мере, никто не задавал никаких вопросов, не говорил о бордере на обыск и о чем-нибудь подобном. Мужики сразу занялись дверью и в два счета разделались сушкинским укреплением. Едва они целым табуном забежали внутрь, как подъехал Герман. «Она здесь!» — крикнул он страшным голосом. «Здесь!» И с ней все в порядке, кивнула Софья, решив, что Герман уж точно не будет интересоваться несоответствиями в ее рассказе. Герман тоже побежал внутрь, и тут как раз прибыла милиция. Вероятно, Тулускин специально вырвался вперед, чтобы спасти жену собственными руками. Софья решила, что встречаться с милицией один на один не стоит, и тоже нырнула в дом. Обеих пленниц уже нашли и отцепили от батареи. Оксана Василевская рыдала в объятиях Германа. Тулускин носился вокруг жены, которая стонала так правдоподобно, что у Софьи засосала под ложечкой. Тулускин взял на себя всю официальную часть, то есть общение с законом. Выступление же Софьи свелось к краткому заявлению. Этот тип показался мне подозрительным. Я проследила за ним до этого дома, и когда он открыл дверь, услышала женские крики о помощи. — Софья Елисеева, — сказал Тулускин, отводя ее в сторону, — вы получите вознаграждение, которое я обещал всякому, кто отыщет мою жену. Это большая сумма, и я рад, он не успел закончить. В дверях той комнаты, где некоторое время томилась Тулускина, Возникла совершенно инфернальная фигура. Это был Ушкин собственной персоной, в заледеневшей шапке, воняющей маринованными огурцами. «Господи, это он!» — взвизгнула Оксана Василевская. «Маньяк Ушкин!» — не менее азартно закричала Тулускина. «Да я ведь не сделал ничего плохого!» Горячо сказал полуумный главбух и растерянно огляделся по сторонам. — Зачем здесь все испортили? Зачем сломали дверь, разбили зеркало? — Кто вы вообще такие? Рыча Тулускин нагнул голову и начал наступать на Ушкина со словами. — Кто мы такие? — Я, например, муж вот этой женщины, которую ты, рожа, держал на полу в наручниках. Он мотнул головой в сторону Тулускиной, которая испуганно забегала глазками по сторонам. «Кто?» «Я держал!» Ушкин сделал два шага назад. «Вы ошибаетесь, я держал вот эту кошечку!» Ушкин пальцем указал на Оксану, и Софья поняла, что сейчас он все испортит. Она завела руку за спину и нащупала основание настольной лампы, стоявшей на тумбочке. В конце концов... Она специалист по улаживанию конфликтных ситуаций, ей уже выплатили гонорар. А эту девушку начал было ушкин повернувшись к Тулускиной. Софья вырвала шнур лампы из розетки и, сделав два широких шага вперед, с чувством шарахнула оратора по голове. Тот, как и в первый раз, постоял некоторое время с открытым ртом, потом обмяк и, подогнув колени, шлепнулся оземь. Все присутствующие, как один, изумленно посмотрели на Софью. «Извините», — пожав плечами, криво усмехнулась она, но ну, просто вот руки зачесались. Такая сволочь! Я прям не смогла удержаться». После секундной паузы вокруг нее все снова пришло в движение. Оставшись неудел, Софья вышла на улицу, села в свой «Фольксваген» и уронила голову на руки. Она ни на секунду не переставала думать о том, что в нее сегодня снова стреляли. Кто этот человек? Почему он охотится за ней? И почему не добил ее? Ведь он действительно этого хотел. Не отскочая она в сторону, пуля наверняка выполнила бы свое предназначение. Но второй раз он в нее не выстрелил. Зато потом стрелял на улице. Все было очень странно и страшно. «Вероятно, у меня весьма расторопный ангел-хранитель», — решила Софья. Только, кажется, я боюсь ехать домой, боюсь одна входить в подъезд, проверять темную квартиру. Может быть, я зря отшила Кутайкина. Впрочем, представив себе, как этот тип растирает ее свиным салом, и менторским тоном разглагольствует о поддержании здоровья, она поняла, что сожаления неуместны. Тут же взгляд ее упал на бравых ребят, которые курили возле соседней машины. «А чего бы не попросить у Тулускина эскорт на один вечер?» — внезапно подумала она. Он преисполнен благодарности, да и труд невелик. Софья была... непоколебимо уверена, что никакая сволочь не станет стрелять в нее в присутствии парочки мордоворотов, у которых наверняка есть пистолеты. Тулускин был просто счастлив, что может оказать ей такую услугу. У Софьи словно камень с души свалился. Когда мотор ее автомобиля весело заурчал, на заднем сиденье уже устроились телохранители. Это были не какие-то там понтярщики, а настоящие профессионалы с неподвижными лицами. В их присутствии впервые за последние дни Софья почувствовала себя настолько хорошо, что даже начала напевать себе под нос незатейливую песенку. Когда она рухнула на постель, городу уже подкрадывался рассвет. В довершении всего ей приснился подлинный кошмар. будто бы человек в темном пальто с поднятым воротником неожиданно убрал от лица руку, и Софья с ужасом увидела, что это никто иной, как Дымов со своими аккуратными усами. Она порывалась убежать, но ноги не повиновались. — Зачем вы хотите избавиться от меня? — закричала тогда она, отступая к стене. — Что я вам сделала? «У меня нет другого выхода», — пожав плечами, ответил Дымов, доставая из кармана уже знакомый Софье пистолет. «Кто вас просил лезть в мои дела?» «Я надеялась помочь». «И только напортили. Откуда вы знали, как я хотел вести свои дела? И чего рассчитывал добиться?» «В отношении одного клиента у меня был собственный, жизненно важный интерес». А вы все испортили, поэтому должны умереть. Софья зажмурила глаза, и пистолет выплюнул пулю, которая медленно полетела в направлении ее лица.